Глава 6. Танис и Ларана. Ларана привела их в пронизанную солнцем осиновую рощицу в саван центре города. Ни домов, ни улиц отсюда не было видно. Казалось, друзья снова попали в самое сердце леса. Лишь голосок ручья, бежавшего неподалёку, нарушал тишину. Ларана указала на фруктовые деревья, росшие среди осин, и предложила спутникам угощаться. Эльфийские девушки принесли в корзинах душистый свежий хлеб. путники умылись в ручье и растянулись на мягком мху, наслаждаясь покоем и тишиной. Все, кроме Таниса. Полый эльф отказался от еды и ушёл за деревья, поглощённый какими-то думами. Тасельхов, снедаемый любопытством, не сводил с него глаз. Варана была очаровательной и заботливой хозяйкой. Убедившись, что гости удобно устроены и ни в чём не нуждаются, она обошла всех, чтобы сказать каждому хоть несколько ласковых слов. Ты, флинт огненный гном, не так ли? Польщённый гном густо зарделся. Я все еще храню те замечательные игрушки, что ты для меня делал. Мы так скучали по тебе все эти годы». Не в силах говорить от смущения, Флинт плюхнулся на траву и уткнулся в свою кружку. «А ты, верно, Тика?» — подошла Лорана к юной официантке. «Тика Вейлан», — потупилась девушка. «Какое у тебя чудесное имя, а волосы какие прелестные». И Лорана восхищенно потянулась погладить тугие рыжие завитки. «Ты вправду так думаешь?» Тика ощутила на себе взгляд Карамона, и залилась неудержимым румянцем. Конечно, ну прямо чистый огонь. У тебя, наверное, и характер под стать. Я слышала, как ты спасла моего брата тогда в гостинице Тика. Право же, я в неоплатном долгу перед тобой. Спасибо, тихо ответила Тика. У тебя тоже очень хорошие волосы. Лара улыбнулась ей и двинулась дальше. Досельхов, впрочем, заметил, что взгляд её той едва обращался в сторону Таниса. Когда же полуэльф вдруг отшвырнул яблоко и скрылся за деревьями, Лорана, извинившись перед гостями, поспешила за ним. «Вот теперь-то я доподлинно узнаю, в чем дело», — сказал себе Тасс. И, улучив момент, незаметно скользнул следом. Прокравшись извилистой тропой, он едва не наскочил на полуэльфа. Тот в одиночестве стоял у пенящегося ручья, бросая в воду опавшие листья. По другой тропе на полянку вышла Лорана. «Танта восквизив нам паох!» — позвала она. Услышав своё эльфийское имя, Танис обернулся, и Ларана расцеловала его, повиснув на шее. "Ой, какой ты колючий", воскликнула она шувливо. "Обязательно сбрить эту ужасную бороду. Ты с ней так не похож на прежнего Тантоса". Танис взял её за талию и тихонько отстранил. "Ларана, только не сердись. Я привыкну к твоей бороде, раз она уж так тебе нравится", Ларана надула пухлые губки. "Но «Ну, поцелуй же меня, а то я буду тебя целовать, пока ты не Но Танис оттолкнул её руки. "Не надо, Ларана", сказал он и отвернулся. "Что с тобой?" спросила она, ловя его за рукав. "Тебя столько лет не было с нами, но теперь ты вернулся. Что ж ты такой неразговорчивый и угрюмый? Мы ведь с тобой помолвлены, разве ты забыл? Всякая девушка вольна целовать жениха". "Это было давно", ответил Танис. "Мы были детьми тогда, а наши отношения всего лишь игрой. Романтика, общая тайна. Представь, что было бы, если бы твой отец догадался?" Гиутонос от догадался не так ли? Конечно, да я сама ему рассказала. Лорана лукаво потупила взглядом на Тани со сквозь длинные ресницы. Ты же знаешь, у меня нет секретов от Гиутоноса. Но откуда же мне было знать, что он так к этому отнесётся? Я знаю, какой разговор произошёл между вами. Он рассказал мне потом. Он очень сожалел. Да уж. Тани скрепко взял её за оба запястья. И то, что он наговорил мне тогда, Лорана, всё это верно до последнего слова. Я в самом деле незаконнорождённый паукровка. Твой отец имел полное право убить меня. Так мог ли я навлечь на правителя бесчестие после всего, что он сделал для моей матери и для меня? Вот потому-то я и ушёл. А ещё я ушёл, потому что хотел наконец выяснить, кто я такой и где моё место. Ты тантовас, ты мой любимый, и твоё место здесь, крикнула Варана и, вырвавшись сама, перехватила его руки. Вот видишь, ты всё ещё носишь моё колечко. И я знала, почему ты ушёл. Ты боялся любить меня, но теперь всё изменилось. У отца столько забот, что он вряд ли будет против. «К тому же ты теперь герой. Давай же поженимся. Разве ты не за этим вернулся?» Лорана проговорил Танис ласково, но твердо. «Мое возвращение было случайностью и...» «Нет!» — крикнула она и оттолкнула его. «Я не верю тебе!» «Ты же слышала рассказ Гилтоноса. Если бы нас не спас Портиос, мы были бы теперь в Пакстаркасе». «Он выдумал это. Он не хотел сказать мне правду. Ты вернулся, потому что любишь меня, и ни о чем другом я не хочу слышать!» Не хотелось мне говорить тебе, но видимо придётся. Танис потерял терпение. Ларана, я люблю другую. Я люблю женщину из племени людей. Её имя Китиара, но это не значит, что я разлюбил тебя. Я Он сбился и смолк. Ларана молча смотрела на него. Вся краска отхлынула с её лица. Я люблю тебя, Ларана, продолжал он, но я не могу на тебе жениться, потому что люблю и её тоже. Моё сердце разделено на двое, как и моя кровь. Он снял с пальца кольцо, свитое из золотых листьев плюща, и отдал ей. "Я освобождаю тебя от обещания данного мне когда-то и прошу тебя освободить и меня". Не в силах выговорить ни слова, Ларана взяла с его ладони кольцо, умоляюще посмотрела на Таниса, и видя на его лице лишь боль, вскрикнула и швырнула кольцо прочь. Кольцо упало прямо к ногам Таса. Кендер тотчас поднял его и спрятал в кошелёк. Ларана танесобня горько плачущую девушку. "Прости меня". Я не хотел. Досельхов неслышно выбрался из кустов и ушёл назад по тропе. "Что ж", сказал он себе удовлетворенно. "Теперь я хоть знаю, что к чему". Проснувшись, Станис увидел над собой Гилтонаса. Пауэль вскочил на ноги. "Лорана, с ней всё в порядке", негромко ответил Гилтонас. "Девушки отвели её домой. Она рассказала о вашем с ней разговоре. Я хотел лишь сказать тебе, что всё понимаю. Это как раз то, чего я боялся". «Человеческое в тебе рвется к другим людям. Я пытался объяснить ей, и думаю, что теперь она послушает. Спасибо тебе, Танталос. Я знаю, это было нелегко». «Нелегко», — выговорил Таннис. «Я хочу быть откровенным с тобой, Гилтонос. Я люблю ее. В самом деле, люблю. Просто...» «Не говори ничего более, прошу тебя. Давай оставим все как есть. Можно и не быть друзьями, но уважать один другого». Напряженное лицо Гилтоноса было бледно в свете заходящего солнца. когда взойдёт серебряная луна, будет пир, а потом соберётся высший совет, настово время принимать решение. Гилтонас ушёл. Танис проводил его взглядом, вздохнул и пошёл будить остальных.